Люси сказала, что я должна спросить дедушку. Она ведь не знает, что он умер. Я вспомнила налитые слезами глаза Люси. Бедняжка, как это должно быть ужасно, не иметь возможности увидеть свою семью в будущем? Гидеон не говорил ничего. Какое-то время мы молчали. Я выглянула сквозь щель между занавесками в помещении алтаря. Маленькая горгулья, приблизительно высотой до колена, с острыми ушами и с мышным, как у ящерицы, хвостом, вышла из тени колонны и посмотрела в нашу сторону. Я быстро отвела взгляд. «Если она заметит, что я могу ее видеть, то определенно станет надоедать. Горгулья привидений всегда могут быть очень навязчивыми. и Я знала это из опыта». «Ты уверен, что можешь доверять графу де Сен-Жермену?» – спросила я, в то время как горгулья подбиралась ближе. Гидеон глубоко вздохнул. Он гений. Он открыл вещи, которые до него ни один человек... Да, я доверяю ему. И что бы там Люси и Пауль не думали, они ошибаются. Он вздохнул. Во всяком случае, до последнего времени я был абсолютно в этом уверен. Все казалось таким логичным. Маленькая горгуля, по-видимому, сочла нас скучными. Она взобралась по колонне вверх и исчезла на балконе с органом. А сейчас это больше не так. Я знаю только, что у меня все получалось, пока не появилась ты, сказал Гидеон. И что? Теперь ты считаешь меня виноватой в том, что в первый раз в твоей жизни не все танцуют под твою дудку. Я подняла брови точно так же вверх, как это видела у него. Это было действительно приятное чувство. Я чуть было не заухмылялась, так горда была собой. Нет, он покачал головой и застонал. «Гвиндолин, ну почему с тобой все настолько сложнее, чем с Шарлоттой?» Он наклонился вперед, его взгляде было что-то, чего я там еще ни разу не видела. «Ах, и именно об этом ты сегодня говорил на школьном дворе?» – спросила я обижена. «Черт, теперь я выдала ему свое отношение. Ошибка начинающего». «Ревнуешь?» – сразу же спросил он и широко ухмыльнулся. «Вот уж нет. Шарлотта всегда делала то, что я ей говорила Ты же этого не делаешь. И это очень напрягает. И тем не менее, это всегда как-то своеобразно и мило. На этот раз не только его взгляд вывел меня из равновесия. Смущенная, я убрала руками волосы с леса. Моя дурацкая прическа во время этого марафона полностью встрепалась, а заколки для волос наверняка оставили след от площади и до входа в церковь.